Глава 4. Тель-Авив, понедельник, раннее утро. Дженнис встала с постели и тут же плюхнулась обратно. Комната покачивалась перед глазами. Ужин с Давидом плавно перетёк в гулянку по клубам Флорентина, которая прошла прекрасно, если не считать последствия в виде жуткого похмелья. Когда-нибудь, пообещала она себе, она станет благоразумной, но пусть это будет не скоро. Душ помог ей прийти в себя, Дженнис надела выбранный лучшим другом наряд и взяла сумку. Давид, наверное, еще спит. Да и в любом случае прощания она не любит. Она накорябала записку и положила ее на кухонный стол, последний раз оглянулась на дом и по улице Левински дошла до автобусной остановки. В автобусе она открыла блокнот и, перечитывая записи, которые сделала вместе с адвокатом, почувствовала, как внутри поднимается волна глухой ярости. Она уличила его в преступлениях, а он привлек ее к суду. Мир вывернулся наизнанку. Как можно закрывать глаза на такое количество растрат, махинаций, нарушений закона, совершаемых ради власти и денег? В ее распоряжении были заявления и свидетельства заслуженных профессоров права, дипломатов, финансистов, руководителей следственных комиссий, членов парламента. Но ничто из этого не убедило правительство Терезы Мэй перейти к действию. «Англичане ничего не выявили, потому что ничего и не искали», как сказал один из руководителей Ми-6 секретной разведывательной службы Ее Величества. «Британская демократия перестала быть настоящей демократией. На выборах происходят нарушения, короны распоряжаются олигархи, а перед судом предстает она, журналистка». «Автобус проехал неподалеку от здания, где работала Ноа». Дженнис подняла глаза. В 2016 году они в очередной раз встретились на террасе кафе, чтобы пообедать. И именно тогда все и началось. Но предложила ей внимательно изучить, что происходит в американском Твиттере и на Фрэнснете за несколько месяцев до президентских выборов. К такому предложению из уст агента израильской разведки следовало отнестись серьезно. Но не стало бы нарушать правила конфиденциальности просто так. Значит, речь идет о настоящей сенсации. Дженнис на мгновение подумала, что она действует по заданию. Когда правительство какой-то страны вынуждено хранить молчание по дипломатическим соображениям, иногда оно допускает утечку информации, следя, чтобы она попала к надежным людям, к тем, кто не выдаст источников. Их с Ноа дружба это гарантировала. Но именно потому, что они лучшие подруги, Дженнис заключила, что Ноа не стал бы ее использовать. Дженнис полетела в Нью-Йорк потом Вашингтон и в Калифорнию, чтобы встретиться с коллегами. И во время этого путешествия создала три профиля в Твиттере и на Фрэнзнете. Три профиля, якобы принадлежащие американцам разных политических взглядов. Левому, центристу и правому. Вскоре она обнаружила, что в новостных лентах разных площадок появляются неправдоподобные посты, различающиеся в зависимости от позиции подписчика». От того консерватора он либерал или придерживается умеренных взглядов. Хиллари Клинтон, кандидата от демократов, обвиняли в том, что она русская шпионка, стремящаяся уничтожить иудиохристианскую цивилизацию. В других постах приводились доказательства, сфальсифицированные, серьезного ухудшения ее здоровья. Легкое недомогание после перелета преподносилось как нарушение мозгового кровообращения, Они долгое замешательство перед камерой выдавали за свидетельство того, что она не вполне адекватна. За этим последовали многочисленные обвинения в предательстве, основанные на сообщениях, якобы отправленных со смартфона Клинтон и хранящихся на некоем личном сервере, на сообщениях, которые никто не имел возможности прочитать, потому что они были удалены. Дженнис проверила авторов этих постов сложными или перевранными сведениями и выяснила, что в большинстве случаев это боты, программы, работающие по определенному алгоритму. Ссылки в них систематически вели на сайты, оформленные как настоящие интернет-издания, но полные фальшивых видеороликов и статей, множащих дезинформацию. И в центре этой постоянно эволюционирующей системы обнаружился ультраправый веб-сайт Брайтбарт. Дженнис быстро разузнал, кому он принадлежит. Некоему... Стефану Барону. Барон – политический представитель, стратег Трампа и заместитель директора компании Oxford Техника», которую впоследствии обвинили в покупке данных десятков миллионов пользователей «Фрэнзнета» с целью их обработки и использования. Проповедовал теорию большого хаоса. Нужно разрушить мир, чтобы отстроить его заново и сделать лучше. С точки зрения его друзей-предпринимателей, которые за это отвечали бы, Отличная идея. Баррена удалось собрать на своем сайте приверженцев теории заговора сторонников превосходства белых, религиозных радикалов и ультраконсерваторов, и все они охотно были готовы поддержать кандидатуру его протеже. Прошло совсем немного времени, и Женя с удивлением обнаружила, что другой торговец с ненавистью, Дарнелл Гарбидж, который проводил кампанию в пользу Брекзита, пользовался теми же методами. Гарбиджа нельзя было назвать политическим лидером. Им не двигали какие-то личные убеждения. Ожесточенно критикуя Европейский Союз, он заседал в его парламенте и не отказывался ни от денег, ни от всевозможных преимуществ и привилегий, предоставляемых этой должностью. Так что же продвигал этот человек? Кто стоял за его организацией «Лив.еу» и почему она действовала отдельно от официальной кампании? каковы были истинные цели этой структуры, созданной, чтобы из-под тяжка манипулировать выборами. Ее деятельность, судя по всему, финансировал Эйртон Кэш, или, по крайней мере, такова была видимость. Дженнис организовала встречу с представителем Leaf.EO неким Уиглисом, который, немало не смущаясь, объяснил, как данные, собранные соцсетями, искусственный интеллект и микротаргетинг — На Фрэнзенете сыграли решающую роль в победе Трампа на выборах и в успехе Брекзита. И на этом открытия не закончились. Во время того же интервью Дженнис по неосторожному высказыванию Уигласа поняла, что у него несколько паспортов, в том числе дипломатические, выданные Беллизом. Ее встревожил факт, что иностранный дипломат затеял в Великобритании политическую кампанию со столь серьезными последствиями. А еще больше обеспокоило что никого, кроме нее, это не волнует. На кого на самом деле работал Уиглис? Стасья наделала шумы в США и Великобритании. Кроме того, Дженнис усмотрела связь между одним американским миллиардером, воюющим с популярными СМИ, и английским магнатом Эйртоном Кэшем. Все это, кажется, пробудило интерес общественности. Дженнис объединилась с британскими коллегами, Вместе они проработали дело Кэша, исследовав его коммерческую деятельность. Миллиардеру принадлежало 19 компаний, и его имя фигурировало в бумагах в разном написании, что явно не было простой опиской, допущенной по небрежности. Но, вероятно, имело своей целью запутать следы, ведь некоторые из этих компаний были зарегистрированы в офшорных зонах. Благодаря другой подсказке Ноа Дженнис занялась делом некой Илоны Заветер, которая несколькими годами ранее красовалась на первых полосах, потому что была замешана в скандале, связанном со шпионажем. Илона Заветер предстала перед специальной комиссией по делам иммиграции. Кто мог создать подобную комиссию, такую назвать, само по себе загадка, которая способен разгадать только какой-нибудь английский историк, но он, должно быть, еще не родился. Во время суда выяснилось, что британская разведка предполагает, что Илона Заватер работает на ФСБ и скомпрометировала одного английского депутата. Все английские журналисты знают, что если Ми-6 предполагает, в любой другой стране это означает почти стопроцентную уверенность с ничтожно низкой вероятностью ошибки. Шпионки из России и Восточной Европы использовали свои прелести в рамках масштабной операции «Первая ловушка», чтобы вытянуть информацию из высокопоставленных чиновников в обмен на услуги интимного характера. Своего депутата Илона выбрала отнюдь не случайно. В его городе, Портсмуте, находится крупная военно-морская база, и он заседал в двух парламентских комиссиях. Одна занималась вопросами обороны, а другая – отношениями с Россией. А еще он, среди прочего, был особенно падок на плотские радости. Судебный процесс привлек много внимания, причем больше из-за сексуальных подвигов депутата – нежели из-за сути дела. В архивах Дженнис раскопала отчет, в котором упоминался второй скандал, имеющий отношение к шпионажу, и в нем был замешан все тот же депутат, ранее состоявший в связи с другой русской девушкой. Ее звали Ники авальдина Впоследствии Ники стала супругой Эртона Кэша, спонсора Гарбиджа и компании Leaf.eu. Слишком уж много совпадений. За очередным обедом Дженнис изложила свои выводы Ноа. Ноа спросила у журналистки, когда она собирается опубликовать материал, а Дженнис ответила, что как только у нее будут формальные доказательства того, что Кэш работает на русских, или что они им манипулируют. «Ты же знаешь, как говорят, ищи деньги и найдешь преступников», шепнула ей Ноа перед уходом. Дженнис где-то слышала это высказывание, но не знала, кому оно принадлежит. Авторы крылатых выражений живут и умирают в безвестии. В тот день счет за обед оплатила Ноа. Дженнис не смогла бы сказать, почему эта деталь ей так запомнилась, но она видела эту сцену так ясно, будто все было вчера. Автобус прибыл в аэропорт Бен-Гурион. Она поблагодарила водителя за поездку, привычка которая обзавелась, когда путешествовала автостопом, и направилась к терминалу. Пройдя паспортный таможенный контроль, она устроилась за столиком кафе. Телефон завибрировал, один длинный сигнал и два коротких. Это значило, что ей пришло сообщение от другого члена группы. Она набрала секретный код, и на экране появилось скрытое приложение. Войдя в него, она прочитала отправленный Вити-текст: 162, дробь 120, дробь 147, дробь 273, дробь 175, дробь 119, дробь 133, дробь 259. А еще через несколько мгновений ей пришла обычная СМСка с числом 37. Хитроумная выдумка Вити заставила ее улыбнуться. Теперь она знала, как попасть на похороны Дарьи без визы. На пути в Лондон, перечитывая в самолете заключение адвоката, Дженнис подумала о борьбе, которую вела уже много лет, и о том, чего ей это стоило. Витя был не единственным членом группы, кто помогал ей в расследовании. Но всякий раз, когда она совершала какое-то открытие благодаря своим хакерским способностям, ей, как журналистке, приходилось искать подтверждение у официальных источников. А когда это не удавалось, она вынуждена была, скрепя сердце, отказываться от возможности сказать правду, чтобы не поставить под угрозу существование группы.